Глава 4. Перенеслись они снова к двери дома. Высокого, каменного, с двумя трубами слева и справа. Значит, отапливается не только магией. Ильмар постоянно косился на чародейку. Вот ещё несколько часов назад ему было всё равно, кому отдать свою жизнь, лишь бы спасти семью. Но при виде той, о которой мечтал больше года, внутри всё сладко заныло. И теперь душа Ильмара металась в мучии сомнениями. Желанная женщина обращается в древнюю старуху, или древняя старуха обращается в красавицу. Что, правда, а что обман? Чего застыл, проходи. Теперь это и твой дом. Магичка скинула капюшон и смотрела на Ильмара задорно весело, насмешливо улыбаясь. С её-то способностями она наверняка догадывалась обо всех его глупых мыслях. Лицо снова было молодым и красивым. Тёмно-голубые, почти синие глаза ярко светились. а медно-золотистые волосы густыми локонами стекали до тонкой талии. Прикрыв глаза, Эльмар сосчитал до пяти и решительно вошёл в дом вслед за женщиной. «Обращаться ко мне можешь по имени. Марита». «Хорошо», — послушно кивнул парень, чувствуя, как сердце бешено стучит в груди. «Леди...» «Нет, для леди я родовитостью не вышла. Если просто по имени не получается, пусть будет госпожа, мне так привычнее». «Хорошо». Снова кивнул Эльмар, неотрывно глядя на чародейку. Дыхание предательски сбивалось. Ещё вчера недосягаемая мечта стала явью. Вот она, стоит лишь протянуть руку. Конечно, в фантазиях всё происходило в его доме, но ведь и тут тоже есть кровати. Правда, теперь он не наследный лорд, а слуга, точнее, кто? Раб? Не стой столбом. Сегодня я ещё сама приготовлю ужин, магически. А завтрашнего дня это будет твоя обязанность. Кулинарные книги найдёшь в библиотеке. Точно помню, что парочка там валялась. Полюбовавшись на поникшего Эльмара, женщина сжалилась. Для магии тоже нужны ингредиенты. Вот и станешь их находить, собирать или покупать. Готовить так и быть буду я. Зато тебе предстоит вести учёт денег, чтобы на всё хватало. Ненавижу считать. В синих глазах промелькнули яркие всполохи. «Чего скис?» «Надеялся, что я тебя для постельных утех завела?» — рассмеялась Марита. «Нет, малыш, любовник у меня есть. А вот помощника по хозяйству нет. Свалю на тебя все свои домашние обязанности и буду наслаждаться жизнью». Ильмар тяжко вздохнул и опять кивнул. Была такая кукла у сестры. Стоило толкнуть, и та начинала качать головой вперёд и назад. Прямо как он сейчас. Только кукла не разговаривала, а он ещё постоянно «хорошо» повторял. И ладно бы раньше, что годума молчаливым был. Нет, щебетал так, что не заткнёшь. Зато теперь словно все слова из головы вылетели. И ведь видно, что чародейка не спесивая, не жестокая, про мать её возраст подумала. Весёлое шутьство на улыбается. Можно же в ответ что-то по оригинальнее, хорошо, придумать. Ладно, сегодня можешь побыть букой. Но если завтра продолжишь ходить с такой кислой рожей, я тебе мешок из-под картошки на голову надену. Хорошо, выдавил Ильмар, потупившись и со всей силы сжав кулаки от злости на собственную тупость. Простите, госпожа. Сегодня прощаю. Завтра будь добр, нарисуй на лице что-то более-менее приличное. Мордашку у тебя смозливая, вот и сделай так, чтобы мне было на неё приятно смотреть. А теперь пошли на кухню. Ревизию продуктов заодно сделаем. Вот только едва козавшись среди ароматов съеснова, Ильмар голодно мурчанием в животе выдал отсутствие завтрака, обеда и нормального вчерашнего ужина. На самом деле, последний раз он нормально поел как раз перед арестом отца, а потом кусок в горло не лез ни ему, ни сестре, ни матери. "Ладно, ревизию проведём позже", взжалилась над несчастным парнем Марита. "Что у нас тут есть? Мясо, картошка, овощи. Будешь?" Ильмар опять закивал, кусая губа от злости. Может, магичка на него какое-то заклятие наложила? Он же всегда был заводилой в компании, а теперь язык ватный, в голове пусто, да ещё и глаза слипаться начали. Хорошо хоть не во время еды заснул, а успел добраться до своей комнаты, скинуть одежду и даже лицо ополоснуть, прежде чем упал на кровати и отключился. Да так крепко, что не слышал, как к нему заходила Марита. Поизучав спящего парня, чародейка сочувственно хмыкнула, пробурчав себе под нос: Не было у бабы забот. Придумывай теперь тебе дела. Читать мысли Марита не умела, хотя со стороны казалось, что именно это она и делает. Она чуяла скрытые желания, причины для волнений, могла проанализировать эмоциональную свалку, в которой не всегда ориентировался даже её владелец. Это был тяжёлый дар, который иногда давал сбои. Например, сегодня Магичка была уверена, что молодой дворянчик попытается возразить и предложить другой вариант оплаты. Его неожиданно быстрое согласие на мгновение озадачило Мариту. Она ведь сразу узнала парня: уверенный, надёжный, сообразительный, такой обязательно должен был поторговаться. Теперь же придётся хотя бы пару лет подержать его подле себя, пока у кого-то из знакомых колдунов не освободится место помощника. Марите слуга да ещё и настолько молодой был не нужен, тем более сейчас. Ещё недавно в доме жила служанка, занимающаяся закупкой продуктов и прочих бытовых мелочей, следившая за порядком и с грехом пополам за бюджетом. Но обычные люди, по сравнению с магами, живут до обидного мало и стареют ужасно быстро. Так что милая женщина была отпущена к родственникам на заслуженную пенсию, с само собой с внушительным вознаграждением за труды и правом обращаться за любой помощью в любое время. Служанка была не из болтливых, Однако её ненавязчивое присутствие постоянно ощущалось. Без неё дом опустел, и Марита поняла, что отвыкла от одиночества. Возможно, поэтому и пошутила, что забирает жизнь парня в обмен на спасение его отца. Но она чувствовала, что тот должен возразить, должен был, но не возразил. А ведь Марита уже договорилась с одной бойкой девчонкой из изумрудного яра, та должна была переехать к ней со следующей недели. Может, из тебя секретарь хороший выйдет? Уже прикрыв дверь, продолжила ворчать себе под нос чародейка: "Молодость проходит, опыт приходит, а секретарь бы мне не помешал".